Глава 5 Битва с орком-великаном. Орг-великан – это уродливая тварь, напоминающая свиньё, и перемещающаяся на двух конечностях. Высший представитель вида орков. Главным его отличием от орков были огромные размеры. Обычные орки были крупнее людей, около двух метров ростом. Но орг-великан был почти 3 метра ростом. И передо мной был представитель данного вида. Который даже под норму не подпадал. Он был куда крупнее обычных орков-великанов. Около трех с половиной метров в высоту. Обычно, чем тварь больше, тем они сильнее. А значит, этот был особенно силен. Еще и телосложение отличалось. Обычно они были довольно толстыми. Брюхо и выпирало. А этот был встроен и покрыт мышцами, словно броней. К тому же его мышцы сочетали в себе мощь и выносливость в идеальном соотношении. Вообще они отличались от обычных орков проворствами и силой. Скоростью ходьбы орки-великаны не слишком выделялись, но были куда сильнее остальных. Именно поэтому их так и называли. И в той жизни ни один солдат-одиночка даже не думал драться с таким врагом, а сразу бежал. Без сильных рыцарей и магов победить было очень трудно. Обладая невероятной мощью, он мог командовать орками. Группа таких несла серьезную опасность. Простым солдатам стоило избегать такого врага в бою. Но прямо сейчас это было не про меня. Мы собирались отступать, и нельзя было просто отстраняться от боя с орком-великаном, появившимся прямо передо мной. Если бежать, то с таким преследователем это будет крайне сложно в нашем положении. И если с ним будут сражаться воины, он их точно убьёт. Так что биться должен я. К счастью, у меня была Фалина. Она придала мне силу. «С её поддержкой я должен был победить». Оттолкнувшись от земли, я направил свой меч на орка-великана. Я шёл вперёд, крича, так что противник, заметив меня, обернулся. Он взял на изготовку огромную дубину и занёс её. Раздался животный рёв, у меня живот свело. И всё же в глазах орка горел огонёк разума. Он не был обычным зверем. Многие монстры не могли общаться». Но орков было что-то вроде собственного языка, позволявшего им общаться между собой. Иногда они даже понимали человеческую речь, так что в чём-то эти монстры были близки людям. Разум позволял просчитывать действия противника, поэтому сражались они не как животные, что добавляло проблем. Орг-великан смотрел на меня и изучал. Как двигается, как будет атаковать. Всё это надо было просчитать. Я считал, что он займёт немало моего времени. Однако ситуация становилась лишь хуже. Положение моей команды и воинов становилось всё более невыгодным. Если не смогу одолеть его быстро, неизвестно, где случится прорыв. Я должен был одолеть врагам. И для этого прикладывал всю свою силу с самого начала боя. Я понял, что он собирается обрушить на меня дубину, потому сменил направление. Вжух! Я почувствовал жар ветра на своей щеке. Это была мощь обрушившейся дубина. Однако времени убедиться в этом не было. Я сократил расстояние, и пока враг не вернул оружие на изготовку, быстро ударил мечом. На животе орка-великана появился горизонтальный разрез, из которого хлынула кровь. Рана не была смертельной. Я уж подумал, что раненый орк дрогнул, когда по телу пробежал холодок, и я быстро пригнулся. Пока я пытался понять, что же происходит, над головой пронеслась дубина. Рана совсем не напугала орка-великана. И он пошёл в наступление, что не могло не пугать. Вот же обнаглел. Бронясь я посмотрел на орка. Его жуткий взгляд был направлен прямо на меня. Всё-таки на рану он даже внимания не обращал. Рана не была смертельной, но глубокой. Боль была не так просто игнорировать. Но орк-великан сражался как ни в чём не бывалом. Всё-таки враг передо мной не был орком. И даже обычным представителем орков-великанов – И всё же сдаваться было нельзя. Монстр заревел и понёсся на меня. Движения были не слишком быстры, но вокруг были орки. Когда бежать некуда, атака всем телом может вызывать лишь страх. К тому же он уже занёс свою дубину для удара. После этого орк со всей силы нанёс горизонтальный удар. Предсказав его удар, я подпрыгнул, чтобы избежать атаки. Продолжая своё движение, дубина обрушилась на троих орков. Из крупных животов орков хлынула кровь. С такими ранами они больше не могли двигаться. Дух товарищества, похоже, был слаб. Немного раздосадованный великан смотрел на орков, как на каких-то жуков. Остальные орки, осознав бедственное положение товарищей, дабы не получить вечья, держались от дубины подальше. «Мне бы и самому хотелось вступить, но орк-великан это вряд ли позволит». Ревя, он слегка размахнулся дубиной, проводя одну атаку за другой. Решил больше не бить по мне со всей силы. И эта тактика была верна. Даже легкое попадание дубиной могло нанести серьезный урон. Так что для того, чтобы увеличить вероятность попадания, он отказался от больших замахов. Орг-великан, способный понять такое, был действительно опасен. Надо быстрее убить его. «Фалена, помогай!» «Понял Раздался голос возле ухом. После чего возле орка великана появились еще трое, таких же, как я. Это была сила Фалина. Удивленный он вытаращился, но и только. Если врагов стало больше, значит просто надо бить всех. Он обрушил свою дубину на мои копии. На мои копии не собирались просто дожидаться удара. Они начали уклоняться от дубины. Хотя они не были сообразительнее меня, двигались они так же, как и я но без силы Фаленым. И на одного из них обрушилась дубина врага. Крови не было. Всё-таки это была лишь иллюзия, созданная фалиной. Стоило ударить, как тело разлетелось множеством чёрных бабочек. А потом они собрались в новую иллюзию. Нечто подобное я часто использовал в бою и в той жизни. Было очень полезно, когда надо было отвести от себя противника. Но сражаться они не могли, только вводили в заблуждение. Так что надо было использовать их с осторожностью. Надо было спрятаться среди иллюзий и действовать так, чтобы нельзя было найти настоящего. Так меня можно было искать с утра до ночи. Я часто использовал эту технику во время боя, так что это я отработал идеально. Между прочим, это очень походило на магию тьмы, так что никто и ничего странного здесь не мог заприметить. Хотя управлять сразу тремя телами, ещё и сражаться при этом каком-то смысле было необычно, так что почти наверняка на меня будут смотреть с подозрением потом, хотя вокруг меня было полно необычных людей. К тому же я решил не скупиться на свои умения, когда дрался с хакимом. скрываясь среди иллюзий я наносил орку великану новые раны я не мог нанести одну серьезную рану, но нанес пять мелких и шесть резанных ударов. Постепенно силы орка растворялись и под конец я нанесу смертельный удар. Сражался с врагом я так рационально, как мог. Увеличивающееся количество ран замедлило врагам. Бесстрашие в глазах исчезло, дыхание стало прерывистым. «Уже пора! Вперёд! Сейчас всё закончится!» Я замахнулся мечом, прокричав это. Орг-великан хотел поднять дубину, но у него не осталось сил. Прежде чем он встал в стойку, мой меч вонзился в шею, и я отрубил ему голову. Голова покатилась. Только глаза продолжали двигаться. Он смотрел на меня. Вот что значит «монстр». И всё же тело, лишённое головы, потеряло равновесие и грохнулось на землю. Голова орка видела всё это. И, видать, осознав положение, закрыла глаза и больше не открывала. «Отлично! Следующий орк!» Я встал в стойку, готовясь убивать остальных. Но, оглядевшись, понял, что это ни к чему. Лишённые предводителя, орки потеряли всякий контроль над ситуацией. Мои товарищи и воины без проблем справлялись с ними. Я хотел присоединиться, но оставшихся решил оставить Норду и остальным. Вырезав сбившихся в толпу врагов, на отведённом нам месте стало немного спокойнее. Монстры всё так же пребывали, но было уже проще. Продолжая сражаться, воины обращались ко мне. «Молодчина! Вот уж и правда смог победить в одиночку!» «Хорош! Ученик магического университета смог убить орка-великана в одиночку! Из тебя отличный маг получится!» Множество благодарственных слов. Грубая, но радостное голоса. «Если бой так и будет продолжаться, мы сможем победить!»